Глава 39. Долгая беседа с Крис завершилась весьма успешно. Как я и ожидала, объяснить всё не составило труда. Оказывается, иногда нужно всего лишь открыть рот и поговорить. Как жаль, что я слишком поздно это поняла и не применила на практике с Веленом. Однако хоть кому-то помогла новая старая методика. Лев был прощён, а подруга сияла счастьем. Подумав, я решила не огорчать ее своими личными проблемами, связанными с Веленом. Ильву запретила говорить с ней об этом, а сама поспешила оставить влюбленных. Дальше пусть сами строят своё будущее и выгрызают счастье. А мне нужно было спокойно обдумать, что делать с разбитым сердцем и исковерканной жизнью. Я поломала ее собственными руками, но собрать части воедино не в состоянии. И что в итоге? Сейчас я сижу прямо на холодном бетоне лестничной площадки, оперевшись спиной о закрытую дверь. Дверь квартиры, в которой я была свободна и счастлива, пусть и короткое время. Отныне это жильё будет пустовать до тех пор, пока не появится новый съёмщик. Костяшки пальцев сбиты и болят. Я так сильно барабанила в дверь, что разбудила соседей. Один из них и сообщил, что в квартире, куда я так яростно пытаюсь ворваться, никого нет. Вилен уехал просто посреди ночи, скорее всего, даже не собрав вещи. Наверняка схватил только деньги и документы, сел на свой мотоцикл, единственный, кто всегда верен ему, и умчался в закат. Могу поспорить, что далеко и навсегда. Если Вилен сжигает мосты... то предварительно ещё и обливает их бензином, чтоб наверняка. Вот только не учёл, что сам, того не заметив, вырвал моё сердце и забрал с собой. Пусть с ним и остаётся, мне оно больше не нужно. Не знаю, сколько часов нахожу здесь. Мёрзну, начинаю кашлять, кутаюсь в пальто, но оно не спасает. Мне нужно другое тепло, которого я больше никогда не получу. Покидаю подъезд на рассвете, провожаемое косыми взглядами соседей. Но мне плевать. Я всю жизнь оглядывалась на других. Слушалась кого угодно, но не собственных желаний. Боялась, как бы чего не вышло, прочно засев в своём футляре. И к чему это привело? Я уничтожена. Достаю мобильный, ни на что не надеясь. Эту манипуляцию за ночь я повторила раз сто. Интернет-приложение, Уил вызов. И тишина. Но сейчас что-то изменилось. Не сразу понимаю, что именно. Но уже в следующую секунду давлюсь слезами. Анкета удалена. Если сжечь мосты, то с бензином. Наревевшись, вытираю слёзы и всматриваюсь в дисплей телефона, чтобы убедиться, что сейчас достаточно удобное время для звонка. На дисплее шесть утра. Сомневаюсь, не разбужу ли, но резко одёргиваю себя. Да плевать. Выбираю нужный номер и касаюсь кнопки вызова. «Алло?» — голос редактора журнала чересчур сонный и недовольный. «Игорь Владимирович». Произношу серьёзно и строго. Я согласна на должность в вашем филиале и готова приступить к работе хоть сегодня. Уехать из города, подальше от родителей, разве не идеальная возможность доказать себе, что я не тряпка? Конечно, это не поможет вернуть мне Велена. Ничто не поможет. Любовь я потеряла навсегда, а вот самоуважение восстановить придётся. Карьера и независимость. «Теперь мои главные цели в жизни». «А как же...» — тянет редактор, откашливаясь. «Последняя статья для рубрики «Синдром первого свидания», — быстро догадываюсь я, — она у вас будет. Статья об идеальном свидании, как вы и просили. И нет, я не помчусь навстречу к очередному интернет-незнакомцу. Не буду рисковать своими нервами и безопасностью». «С меня хватит. Я напишу о родном чужом мужчине, который всё это время был рядом и оберегал меня, прощал любую глупость и вытаскивал из самых, казалось бы, безвыходных ситуаций. Героем моей статьи, наконец, станет таинственный Уилл. И это будет лучшая история за всю рубрику». Получив одобрение редактора, еду в дом родителей. Действую машинально, словно робот. Резко распахиваю двери, не боясь потревожить кого-нибудь. Отныне я не буду думать ни о ком, кроме себя, а делать буду исключительно то, чего хочется мне. Молча преодолеваю гостиную и закрываюсь в своей комнате. Чемодан нахожу не сразу. В последний раз он был нужен мне для поездки в Таиланд. За несколько месяцев покрылся лёгкой пылью, которую я поспешно стряхиваю. И чихаю. Вещи складываю быстро, грубо и сумбурно, не сортируя и не боясь смять. Чуть больше внимания уделяю документам и деньгам. На дорогу и общагу хватит, благо последний гонорар от редакции не успела потратить. Переодеваюсь в джинсы, шерстяной свитер и выбираю наиболее удобную обувь и куртку. как в комнату без стука входит мама. Но я стараюсь даже не смотреть ей в глаза. Противно. «Где ты была всю ночь? Мы волновались?» бросает она, медленно приближаясь. Молчу. И только нервное дыхание, слишком шумное, выдает мою злость. «С Веленом? Переезжаешь к нему?» Ее тон спокойный, не обвиняющий. По моим щекам струятся слёзы. Переехала бы уже, если бы всё не разрушилось. Но ничего не хочу произносить вслух. «Что ж, хорошо, мы с отцом не против. Велен, удачная партия для тебя». Выдаёт, словно я платье себе искала и, наконец, выбрала подходящее, которое понравилось маме. Прикрываю глаза, смахиваю слёзы. Вдох, И тяжелый выдох. Взрыв. Что? Разворачиваюсь к маме и ору истерично. Удачная партия? Боже, мама, это же... Ви... Ви... Демонстративно щелкаю пальцами перед ее лицом, как она любила делать когда-то. Как его там? А болтус и безответственный тип? Ну, вы... «Я же не знала, что...» — испуганно пятится от меня. «Явно не ожидала моего срыва. Впрочем, как и я сама. Не знала, что он сын дипломата?» — ядовито выплёвываю я. «Но сейчас всё изменилось, ведь так? Почему бы не продать свою дочь подороже, да?» Дерзко вскидываю подбородок. «Если бы ты сразу знала, кто такой Вилен, то, наверное, не написала бы на него заявление в Таиланде и не попыталась упрятать в тюрьму». Последнюю фразу бросаю сделанным равнодушием. «Я блефую, ведь не знаю наверняка. В действительности я не хочу верить, что это сделала мама». «Да ну, какая тюрьма? Я знала, что ничего ему за это не будет. Просто задержат и отпустят». Небрежно отмахивается она и только потом понимает, что ляпнула лишнее. В этот момент внутри что-то обрывается. Мне больше не больно. И слез нет. Нет ничего. Только пустота. Черная дыра в душе, что поглощает остатки эмоций. Она пугает. «Я до последнего не верила, что ты настолько подлая». Мои слова пропитаны горечью и разочарованием. «Ведь ты хотела сломать жизнь молодому мужчине. И за что?» «Просто потому, что он посмел понравиться твоей дочери, на которую у тебя были совершенно иные планы». «Ничего же страшного с ним не произошло?» Настаивает на своем, но уже не так рьяно и уверенно. Только потому, что об этом вовремя узнал его отец и помог, несмотря на их ссору, вскрикиваю обвиняюще. Когда отец Льва обмолвился, что Сергей Леонидович приезжал в Таиланд по очень личному и щепетильному делу, я не придала этому значения. Но сейчас на меня сошло озарение, и все сразу стало ясно. Скорее всего, Вилен общался с дедом и рассказал ему о своей проблемке. А тот уже забил тревогу и подключил Артемьева старшего. Лучше хранить мою небольшую оплошность в тайне. Задумчиво тянет мама, вырывая меня из размышлений. Поздно. Вилен догадался, кто виноват. Усмехаюсь я, упиваясь виноватым выражением лица Изольды. «Тогда я извинюсь, и мы всё решим с Сергеем Леонидовичем, да!» Взволнованно тараторит она. «Тебе не придётся этого делать, потому что Велен уехал!» Обречённо выдыхаю и, всхлипнув, добавляю уже грубо. «Что ж, мам, поздравляю! Ты добилась своего! Сломала жизнь! Правда, нам обоим! И да, мы с Веленом никогда не будем вместе!» «Ты же этого желала? Наслаждайся победой!» «Я не...» — сипло шепчет мама. Накидываю куртку и выдвигаю ручку чемодана, чтобы покатить его за собой. «Ты куда?» — слышу неподдельный страх в ее голосе. «Подальше от тебя!» — рычу, не оборачиваясь. Слышу знакомые стоны и хрипы. но уже не реагирую на них так остро, как раньше. Вдох-выдох, мам. От истерики ещё никто не умирал. Сама не ожидала от себя такой жестокости. Но мне сейчас не стыдно. Ухожу, не оглядываясь. В коридоре сталкиваюсь с отцом. Хочу невозмутимо пройти мимо, ожидая, что он включит удобную невидимку. Но хватка на предплечье задерживает меня. «Дочь!» — тихо говорит, но я перебиваю. «Я уезжаю, и никто меня не остановит!» — рявкаю твёрдо. «Лучше к маме иди, ей, как всегда, плохо!» «Я понял, услышал ваши крики!» — вздыхает тяжело. «И не буду останавливать!» «Папа берёт меня за руку и вкладывает в ладонь пластиковую карту. Здесь небольшая сумма на первое время!» По мере возможности буду переводить «еще». Улыбается мне, но на его лице читается грусть. На мои глаза наворачиваются слезы. Обнимаю отца, как в последний раз. Его забота такая неожиданная, но своевременная. И вдруг понимаю, с кем еще не успела попрощаться. Тело прошибает разрядом тока. Георгий. «Лин, уезжаешь? А Лин». Чего ты плачешь? Поругались? Звучат сто вопросов от младшего брата, внезапно появившегося рядом с нами. Георгий всегда был смешленным и прозорливым, умным не по годам. Сердце рвется от одной мысли о том, что я оставляю его в этом террариуме. Одна надежда, что мой отъезд как-то повлияет на мать, заставив пересмотреть свои ценности и подумать о детях. Все в порядке. Нагло вру брату. «Уезжаю по работе. Мы будем с тобой общаться в соцсетях, окей?» Вымученно улыбаюсь. «Окей!» — кряхтит мальчик, пока я зажимаю его в объятиях и чмокаю в щеку. Поднимаюсь. Краем глаза замечаю маму на пороге. Видимо, она поняла, что спектакль не удался, а зрители оказались неблагодарными. Демонстративно отворачиваюсь и говорю так, будто ее нет. «Пап, не дай ей сломать Георгия, пожалуйста!» Чеканю каждое слово. «Не позволь разрушить его жизнь так, как она разрушила мою». К моему удивлению отец кивает, но я не могу ему верить. Обещаю себе, что стану на ноги и вернусь в город. Буду контролировать мать, займусь братом. Придумаю, как поступить, обязательно придумаю». Мне просто нужно время, чтобы собрать себя по осколкам и стать другой, каменной, непоколебимой. И я делаю свой первый шаг.